Голова шестнадцатая, в у Томасяна голова идет кругом. Наталья проводит инструктаж, а поезд томится под южным солнцем. Когда самолет заложил вираж, заходя на посадку, Наталья прильнула к иллюминатору, высматривая карантинный лагерь. Внизу, в свете яркого солнца, виднелись деревянные пулеметные вышки, армейские палатки с тяжелого брезента и пухлые надувные ангары, скроенные серебристо-серой прорезиненной ткани. Детали сверху разглядеть не получалось, но все равно угадывались раздельные сектора, в которых палатки были расставлены упорядоченными рядами. Тумасян должен был разделить больных, контактных и здоровых, расселив их по соответствующим секторам. Впрочем, одно из последних СМС перед вылетом из Воронежа Евдокимова получила странное сообщение от Головина, В поезде произошла нештатная ситуация. Будьте осторожны. ВВП ГГ. Наталья подумал что если в результате нештатной ситуации пассажиры поезда перемешались, они все теперь должны расцениваться как зараженные. Понимает ли это, Тумасян? Наверняка. Тогда он в первую очередь отсортирует явно больных и будет их высаживать последними. Первыми эвакуирует детей. Остальных разделит по возрасту и полу и распределит по 6-8 человек на палатку. И только когда все условно здоровые будут размещены, из вагона выведут или вынесут больных. Так должно быть. Наконец она разглядела внизу поезд, стоящий в стороне от взлетно-посадочной полосы. Посреди степи и военных объектов выглядел он тревожно, как в кадрах триллера. Вокруг него цепью расположились солдаты, машины, а над одним из вагонов поднимается дым. Причем такой, что с дымом из печки не спутаешь. Значит пожар. «Вот она, нештатная ситуация», — подумал Наталья. Живой коридор из солдат, облаченных в ОЗК, почти невидимый на фоне травы, протянулся до самого проволочного ограждения. Больше никого видно не было. Скорее всего, выгрузка еще не началась, иначе гражданские в ярких одеждах бросались бы в глаза. Наталья обратила внимание на прицепленный к хвосту состава грузовой платформы и пассажирский вагон, но не поняла, что там. Головин прислал на электронную почту список пассажиров. 1286 по билетам. Это без проводников и работников вагон ресторана Те шли отдельным списком. Еще 42 человека. Итого 1328. Наверняка есть и левые пассажиры без билетники. Наталья показала Пичугину сообщение о нештатной ситуации и общее число пассажиров с поездной бригадой. Кроме них в салоне никого не было, но на полу... У аппареля стояли еще несколько контейнеров с маркировкой МЧС и большая картонная коробка с надписью маркером НИИЧЕ СНИИЛФ для Евдокимовой НВ. Оленик успел отправить партию циклосульфона. Огородников сообщил, что емкости с сульфахлоридом прибыли в институт, и она зарядила синтезатор на выпуск первой партии препарата. Это значит, что часам к трем дня после очистки колбе появится порядка 700 граммов белого порошка. Наталья беспокоила, что исследования на безопасность столь важного лекарства застопорились. Лозовик будет стопорить все, он бюрократ и трус. А пока олейник в больнице, все заявления нужно подавать именно ему. Это тупик, так что придется идти на риск. Но когда на кону жизнь больше тысячи человек, об оправданности такого риска Наталья и думать не собиралась. Самолет дернулся, когда шасси коснулись бетонной полосы, оставив безветренном воздухе два серых облачка дыма. Тут же заревели переложенные на реверс винты. Наталья прижалась к Пичугину. — Сели, — сказала она. Но в ее голосе не послышалось облегчения. Оно и понятно, впереди предстояла большая работа, и неизвестно еще, какие трудности могут встать на пути. В кармане Пичугина пропиликал, приняв СМС смартфон от Трифонова. Пичугин посмотрел текст. «Олег Иванович, вы поступаете в распоряжение П.П. Ермакова Сергея Борисовича и Объединенной Следственной Бригады. Это начальнику ФСБ в Приморске. Пакет необходимых документов получите у него. Работайте. Т. «Таких преференций мне и в лучшие времена штатной службы не делали», — с усмешкой подумал он. «Приятно, черт возьми, быть востребованным». Самолет остановился на рулежной полосе у Капанира, с гулом опустилась грузовая парель Тут же появились солдаты, начали выгружать ящики. Открылась дверь кабины пилотов, и командир экипажа махнул пассажиром, мол, выходите прямо через аппарель. «Идем», — Пичугин подал Наталье руку и помог спуститься по крутому пандусу на бетон. Он понимал, что спутница прекрасно справилась бы и без него, но не смог побороть в себе желание соблюсти этикет. Наталья, впрочем, тоже перечить этой галантности не стала, а оперлась на предложенную руку. «Женщина», — подумал Пичугин с нескрываемым удовольствием, — да еще какая, несмотря на аксон. А ведь с ним на самом деле ни в чьей помощи она не нуждается. Ну а то в физическом плане, а психологическом все равно, женщина, как ни крути. К самолету стремился заранее припаркованный у рулежки погрузчик. В ожидании стоял «КамАЗ» с откинутыми бортами и военный уаз без верха. Стоящий возле машины прапорщик приветливо помахал рукой. «Это по нашу душу», — указал на него взглядом Наталья. «Прапорщик Кравцов», — браво представил сон. «Прошу садиться. Вещи ваши где?» Евдокимова приподняла серебристый чемоданчик, демонстрируя его Кравцову. «Это все?» — удивился тот. «В салоне еще картонная коробка с лекарством. Обращайтесь с ней поосторожнее». Кравцов окликнул одного из солдат, объяснил, что требуется. Через пару минут коробку загрузили в багажник УАЗа. «Куда едем?» — спросил Пичугин, когда машина покатила по рулежке прочь от самолета. приказан доставить на КПП аэродрома», — ответил Кравцов. «Обоих?» — Наталья спросила. «Мне нужно в карантинный госпиталь». «Не знаю, мне приказали, как только сядет борт из Воронежа, пассажиров доставить на КПП. Там все узнаете». Она вздержалась от дискуссии, вздохнула и положила ладонь поверх ладони Пичугина. В окно было видно, как через ворот КПП на территории авиабазы въезжали военные и гражданские фуры и направлялись дальше, к отгороженному колючей проволоке карантинному лагерю. Среди грузовиков можно было различить мощные радиотелефонные комплексы со сложными антеннами, электростанции и даже несколько рефрижераторов. «Я думаю, продукты везут», — предположил Наталья. «Представь, сколько народу надо кормить». «Приехали!» — сообщил Кравцов. В помещении комендатуры среди военных можно было разглядеть несколько человек в штатском. Один из них, едва увидев Пичугина, направился к нему. «Вы Пичугин?» «Да?» «Подполковник Ермаков, начальник местного отделения ФСБ». меня вас сообщил, Трифонов», — ответил Пичугин. «Хорошо. Только что прошло совещание, возникли некоторые проблемы. Так что решили устроить перерыв на завтрак, потом собраться с духом и принять соответствующие решения». К тому времени и документы для вас подготовят». «Какие документы?» – удивился Пичугин. «Пропуск на территории аэродрома и карантинной зоны». «Что случилось в поезде?» – спросил Ермакова. «Сейчас все узнаете», – подполковник осмотрел измятый костюм Пичугина. «У вас 52-й?» «Верно». «Вас отестовали, капитан. Форму получите. Жить будете рядом с госпиталем, как и вся бригада следователей. Приятно слышать». «Трифун сказал, что вы можете нам разъяснить некоторые обстоятельства». Пичугин оглянулся, пытаясь отыскать взглядом Наталью, затерявшуюся в толпе крупных мужчин. Ермаков потянул его за локоть. «Олег Иванович, оставьте ее, у Натальи Викторовны масса забот. Я не гарантирую, что вы вообще в ближайшие пару дней увидитесь». Они покинули здание комендатуры и направились к столовой. Пахло оттуда вкусно. Пичугин вспомнил, как стоял на довольствии в Семипалатинске, как вечером, уже за пределом регламента, заскакивал в офицерскую столовую и перехватывал наскоро разогретыми бифштексами, балагурил с девушками из персонала. Забавно, но внутри столовой выглядело так же, как и в те далекие дни. Это вызывало целый ворох приятных воспоминаний. Прогресс, конечно, штука хорошая, подумал Пичугин, но что-то иногда должно оставаться неизменным. Солдаты в белой униформе разносили поднос с едой, на них была все та же картошка, что и в Семипалатинске, все с теми же бифштексами, приправленными зеленым горошком. Так же, как и тогда, можно было взять вместо картошки гречку с гуляшом из говядины, с яичницей, выложенной на краю тарелки. Но Пичугин всегда предпочитал бифштекс. также подали вареные яйца и по-солдатски крепкий черный чай с рафинадом. Ермаков разбил яйцо и принялся его сосредоточенно чистить. Пичугин последовал его примеру и осторожно поинтересовался. «Вы упоминали проблемы? Можете меня ввести в курс дела?» «Конечно. Раз уж вы не попали на совещание, надо подумать, с чего начать». «С происшествия в поезде», — подсказал Пичугин. «Да, пожалуй. В общих чертах дело было так. Когда в Ростове поезд закрыли, четвертый вагон блокировали силами Росгвардии. Оба тамбора». Бойцы были в ОЗК с оружием, пассажиры с Украины устроили драку, росгвардейцы ворвались в вагон, но у кого-то из украинцев оказался пистолет. Используя фактор неожиданности, гвардейцев перебили, завладели их оружием, двинулись по вагонам, к ним примкнули и все встречные на пути криминальные элементы. Фактически эта банда установил контроль над поездом, начиная от четвертого вагона до штабного, девятого. «Откуда такие подробности?» – удивился Пичугин. От проводницы четвертого вагона, она была свидетелем. Интересно. Пичугин доел яйцо, запил несколькими глотками чая и принялся за бифштекс. И странно. Что странно? Странно, что они дошли до штабного вагона, а дальше не двинулись. Что им там нужно было? Остановить поезд? Естественно. Это можно сделать только из купе начальника поезда, а еще лучше, его самого принудить отдать такой приказ. Вы считаете это логично? Пичугин чуть усмехнулся. «Трифонов мне говорил, что вы прямо чародей в аналитике, но, честно говоря, не могу найти в этих событиях ничего странного». «Не можете? Бифштекс отлично приготовлен, кстати. Вас ничего не напрягает. А меня напрягает. Что именно?» «Поезд ведь не остановили?» «Черт!» Ермаков хмыкнул. «А ведь действительно, не остановили. Значит, они шли не за этим. Им нужно было что-то другое в штабном вагоне», — уверенно заявил Пичугин. По поведению человек не так сложен, как он о себе думает. То есть мысли у него сложные, но наблюдаемое поведение, вне зависимости от этих мыслей, укладывается в довольно простые схемы. Я знаете, как считаю? Просветите, без тени иронии произнес Ермаков. Я считаю, что человек поступает не так, как хочет поступить, и не так, как может поступить, а так, как не может не поступить в данный момент. И это определяет систему его мотивации процентов на 90%. Еще пять процентов — это мотивация социального характера, и лишь пять процентов остается на фактически личный выбор». «Хм, интересно». «Да, я вот могу с уверенностью сказать, что если банда достигла штабного вагона, но не остановила поезд, значит она целиком или частью двинулась обратно в четвертый вагон». Ермаков едва не подавился, отложил вилкой и оттер губы салфеткой. «Вам кто-то сообщил, Трифонов?» «Нет». Это выводы из той информации, которую я только что узнал от вас. Если банда дошла до цели, а задачу не выполнила, то или цель была другая, или задача сменилась. Вероятнее всего, они шли по ложному пути и вернулись, когда это поняли. Очевидно, что если бы они шли только за тем, чтобы остановить поезд, они бы это сделали. — Простите, — Ермаков набрал номер Трифонова. «Товарищ генерал, я прошу прощения, но это для меня и для группы расследование очень важно. Вы сообщили детали происшествия в поезде Олегу Ивановичу?» хм, понятно». «Да он тут, простите, выдает такое, чего знать не мог, но попадает в самую точку». «Да, я помню, вы предупреждали. Хорошо, я понял». Пичугин слушал, не скрывая улыбки. «Проверили?» — спросил он, когда Ермаков положил труп. «Уж простите». «Я понимаю. То есть так оно и было?» «Да, они действительно вернулись, и никто не понимает, зачем. Проводницу опрашивали, она заражена, и у нее уже проявились симптомы. Сейчас мы как раз после перерыва будем думать, из кого сформировать следственную группу в грязной зоне». «Боятся парни». Пичугин с наслаждением разделался с бифштексом и промокнул куском хлеба подливку. «Ну, я пойду, не мучайтесь. Мне все равно надо быть поближе к Наталье, это часть задания Трифонова». «Вы серьезно?» «Более чем. За эти дни я уже столько раз надевал, и что намного серьезнее снимал противочумный костюм, что скоро смогу сам стать инструктором». «Это решает массу проблем. Доложу на совещании Все выдохнут». «Вот хорошо. Что был дальше, когда банда вернулась в четвертый вагон?» «Там у одного парня, у чеченца, было ружье», — ответил Ермаков. «У двоих еще подводные ружья. Пока банда бегал туда-сюда... В четвертом вагоне им приготовили засаду. Представляете, приспособили вентилятор коробки с молотым перцем и табаком. Сделали что-то вроде растяжки, и когда бандиты открыли дверь, им все это в лицо. «Стоп!» — Пичугин сложил ладони. «Стоп!» «Засаду? Вентилятор? Перец?» «Да». А пока бандиты обливались слезами чихали, по ним открыли огонь, половину перебили. Часть отступил в пятый вагон, из которого проводник вывел людей. «Да погодите вы», — взмолился Пичугин, — «вы меня в смысле сбиваете? Если там вентиляторы, перец, то бандитов ждали, понимаете? Ждали. Кто-то был уверен, что бандиты вернутся. Кто-то примерно знал об их планах. Скорее всего, это проводница». «Что ждали, я соглашусь, хотя это и странно. Но почему вы так уверенно переводите стрелки на проводницу?» Пичугин рассказал Ермакову о трудностях с определением номера поезда в Воронеже и о том, что Карины из поезда дозвонилась в полицию. Она изначально обвинила проводницу в связи с преступниками, закончил рассказ аналитик продолжил. Но это лишь одна зацепка. Другая состоит в том, что проводница не доложила о пропавшем пассажире, хотя он был. Можно сделать вывод, что она имеет отношение к банде и знает, зачем преступники двинулись сначала в штабной вагон, а потом должны были вернуться обратно. Нет, тут простить не вяжется. «Если она член банды, то зачем ей на своих же устраивать засаду?» «Это попытка уйти от ответственности», — уверенно ответил Пичугин и глотнул чаю. «Очевидно ведь, если бандиты еще могут остаться неизвестными или скрыться, то на нее точно укажут пассажиры». Ермаков задумался. «Да, возможно», — согласился он. «Чем все закончилось в поезде?» «Ну, бандиты запились в пятом вагоне». Пассажиры оттуда убежали в шестой, а затем по непонятной причине бандиты перестреляли друг друга. Прям никто не выжил. Это трудно сказать. Проводница командир группы спецназа сообщил что погибли все. Он проводил опознание сразу после штурма вагона. Главное, она утверждает, что главарь погиб. И вот этот главарь оказался фигурой весьма примечательной. Он сел в поезд непосредственно перед Ростовом. Сел без билетов, какой вагон пока не выяснили но организовал драку, судя по показаниям проводницы, именно он. Пичугин заметил, что Ермаков чего-то не договаривает но тот не стал дожидаться вопроса, сам сообщил. «Есть одна странность». «Какая?» — приободрил его Пичугин. «У игловаря было обнаружено удостоверение офицера ФСБ, подлинное. Но мы уже получили ответ из управления, что такого сотрудника не числится. Точнее, сейчас не числится. Много лет назад Кирилл Стяжнёв был уволен». «Кто?» Пичугин едва не подпрыгнул на стуль. «Стижнёв! Вы его знаете?» – удивился сермаков «Это подручный генерал Ковалёва». «Того?» «Да, того самого. Что Стижнёв делал в поезде?» «Представления не имею, но он изначально пробрался именно в четвёртый вагон, а потом снова в него вернулся». «Это важная информация. Это не может быть случайностью». «Стижнёв, безусловно, действовал не по собственной инициативе. Он выполнял приказ Ковалёва. Это как -то связано». Неужели генерал виноват в распространении чумы? Но нет. Мы же в Роспотребнадзоре с Евдокимой вывели первичного больного. Странно. Стижнев точно погиб? У нас нет повод для сомнений. Ладно. Кроме проводницы, никого не допрашивали? Уточнил Пичугин. Да ее толком еще не допрашивали. Вагон заражен, проводница заражена. Ее не допрашивал, а взял первичные показания командир штурмовой группы. Сразу после штурма вагона. Во время опознания он был в ОЗК, сейчас больных перемещает в лагерь. Допросить можно, будет уже там. Но на совещании началась дележка. Кому лезть противочумный костюм, а кому нет. Естественно, начали тыкать в самых младших и неопытных. Кто при нормальных погонах полезет в ад? Знакомо, усмехнулся Пичугин. Ладно, я эту проблему решу. Не боитесь? Нет, говорю же, десять раз за последние двое суток надевал противочумный костюм. Острота ощущений начинает притупляться. Он не стал повторять, что для него это не только способ оставаться первым в курсе событий, но и находиться рядом с Натальей. Она тем временем общалась с Тумасяном в комендатуре. «Здесь творится черт знает что. Каждый тянет в свою сторону», — жаловался тот. «Вы знаете, что к составу прицепили вагон с врачами из Ростова? Это 30 человек врачей и фельдшеров, по приказу Думченко. Это ж хорошо!» Наталья пожал плечами. «Не надо попусту возмущаться. А что там за платформа еще?» «Это биотуалеты. Везли в Сочи. Реквизировали для нас». «Понятно. Важная вещь». «Домченко мне сказал, что должны приехать еще около десятка врачей и медсестер из Краснодара и Анапы. Где они?» Наконец вернулся комендант, обеспечивавший подготовку к выгрузке пассажиров, и доложил о готовности начать операцию. «С вашей стороны все готово?» спросил он Тумасяна. «Что?» Тумасян заметно занервничал. «Нет, что вы? Пока нельзя. Что за спешка?» Наталья Викторовна. «Хоть вы и встаньте на мою сторону. Ростовская группа никого не слушает, они пытаются самовольно начать сортировку, и, видите, комендант туда же. Я приказал никого не пускать в вагоны, даже в защитных костюмах». «То есть пассажиров еще не выгрузили?» В голосе Натальи проявились стальные нотки. «Нет, конечно. Ждут, сидят по вагонам». «То есть время уже девять, а людей вы жарите на солнце солнцепёке?» «Почему я?» — возмутился Тумасян. «Еще не все оборудование установлено. Медики кто где не устроены, зоны не разграничены, колючей проволоки хватило только на общий периметр, внутренней зоны приходится разделять колышками и красно-белой лентой, но и так нельзя». «Леон Рубенович», — Наталья взяла Тумасян за рукав, «вы военный человек, врач, возьмите все в руки. Закажите еще проволоку, организуйте границы, когда привезут бухты». Там же на совещании руководства как можно более срочно зачитать все циркуляры, пришедшие из Москвы и Краснодара. И напомните всем, пожалуйста, что это не учение, а болезнь самая настоящая и очень страшная. А вот пассажиров поезда пугать не надо, они так напуганы. А там, безусловно, есть сердечники, люди с какими-то другими заболеваниями. Это тоже опасность весьма высокая, ее нельзя не учитывать. «Мне еще даже приказ не зачитали о назначении», — взмолился Тумасян. «А вы уже на меня всех собак вешаете!» Но этой отговоркой долго пользоваться не вышло. Уже через 10 минут представитель МЧС зачитал присутствующим приказ министра МЧС о назначении Тумасяна начальником карантинного госпиталя. Евдокимову назначили его заместителем по лечебной работе. Остальные, прикомандированные из регионов, поступают в их распоряжение. Других начальников нет. Все вопросы субординации мгновенно снялись и начал устанавливаться должный порядок. Тумасян, собравшись, приказал доставить еще колючей проволоки, а сортировку, размещение и работу с пассажирами поезда целиком переложил на Наталью. Та первым делом потребовала составить список всех врачей по специальностям. Определила время на распределение пассажиров по палаткам – три часа. Больных распорядилась поместить в отдельный ангар, напомнила, что врачам обязательно работать в паре с медсестрой или фельдшером и тщательнейшим образом расспрашивать – кто и где с кем контактировал, куда ходил по вагонам. Кратко она рассказала, что источник инфекции в поезде был один, молодой парень в футболке с удавом из мультика. Он менялся местами с пожилыми пассажирками из разных вагонов. Имеет большое значение, кто контактировал именно с ним. пассажир того вагона, где его обобрали и скинули с поезда, однозначно попадает в отдельную зону рядом с клиническим ангаром, куда нужно доставить всех заразившихся а тех кто находился в вагоне но еще не болен а также пассажиров из шестого пятого и третьего вагонов, которые точно контактировали с пассажирами четвертого наталья потребовала разместить в первой зоне в палатках по 4 пациента остальных приказал разместить по 8 человек евдокимова напомнила правила организации карантинных зон особо отметил что история российской медицины пока не имеет опыта развертывание таких огромных карантинов. Поэтому предостерегла от любой самодеятельности, напомнил что действовать надо строго по приказам. Тумасян наконец доложил, что формирование отделений заканчивается и сейчас всех медиков доставит к рабочей зоне. Времени на разговоры больше нет. С помощью натальи он разделил всю команду на тех, кто будет проводить первичный опрос, осмотр и составлять карточки, и на тех, кто будет дежурить и кто будет вести документацию в административном ангаре. Он приказал к вечеру составить исчерпывающие графики дежурств. Лагерь медиков Тумасян приказал обустроить неподалеку от карантинной зоны. Согласно его распоряжению, все они получили рации и инструкции по применению. При этом использовались только кодированные каналы в избежание перехвата чересчур любопытными представителями СМИ. Но даже на защищенных частотах Тумасян запретил использовать слово «чума». В качестве основного диагноза надлежало оперировать формулировкой атипичная пневмония и атипичная лихорадка. У кого из больных высеется палочка чумы, Тумасян приказал маркировать карту меткой А20.2. Он представил всем заместителя по режиму, в обязанности которого входит обеспечение охраны доступа в зону и из зоны и секретности. Последний снова взяла слово наталья Она сказала. Итак, коллеги, прошу запомнить, я не Натуська, не Наталка и не Наташка. «Зовут меня Наталья Викторовна. Я буду отвечать за весь лечебно-диагностический процесс и особенно за эпидемиологию. И сразу предупреждаю, я очень не люблю несколько вещей. Не люблю и не прощаю матершину, ложь, опоздание и неточность исполнения распоряжений. Я не принимаю объяснение я неправильно вас понял. Если что-то не поняли, переспросите. Связь есть. Запомните главное правило. Не знаете, что делать, не делайте ничего». Лучше вызывайте старшего смены или меня. Никакой инициативы, даже на первый взгляд разумной. Никакой тем более самодеятельности. С карантинной службой не спорить Все текущие вопросы вы будете решать со старшими врачами отделений. При возникновении любой экстраординарной ситуации, скандала, психозов, болезни неинфекционного происхождения надлежит сразу докладывать по первому каналу. Если обнаружите нехватку персонала, тоже немедленно докладывайте. Все идеи и предложения выдвигать только по окончании сортировки и первичного осмотра во время совещаний. Теперь регламент. Сейчас начнется выгрузка пассажиров. Детей с матерями выводить отдельно, стариков и тех, кто озвучил себя как хронических больных, тоже отдельно. Больные с четвертого вагона и зараженные, естественно, не вместе со всеми. Также отдельно следует разместить больных с температурой, наблюдаемой средствами объективного контроля. Будем разбираться с причинами. Не факт, что они заражены чумой. Остальных, без клинических признаков воспалений, ВДП, сортируйте группами по 4-5-6 человек, как они ехали в купе. Напоминаю, инфекция может распространяться только воздушно-капельно. Поэтому чем меньше люди будут контактировать между собой, тем меньше вероятности ее распространения. Режимы дезинфекции соблюдать очень строго. С этим нам поможет армия. Вооруженная охрана останется только за периметром. Она сделала паузу и продолжила. «И еще. В госпитале будет работать следственная группа. Их задача – опрашивать людей. Не мешайте им. Если попросят поучаствовать в качестве понятых, не отказывайте. Вопросы есть? Что-нибудь непонятно? Спрашивайте сейчас. Спрашивайте потом. Не пытайтесь руководствоваться своими соображениями. Для вас должны существовать только действующие приказы или устные от нас. За самовольное действие без согласования накажу. По попке отшлепаете» шутил кто-то в зале. «Отстраню от работы в зоне карантина и посажу за учебники. А потом приеду в вашу больницу и проведу тотальную проверку всему персоналу по эпид-режиму. Предупреждаю также, что у меня отличная память на лица, голоса, и я не делаю различий в званиях. А еще у меня отличный слух, я не шучу. Это касается тех, кто думает, будто я не услышу вашей матершины. А вас, коллега, я уже запомнил. Есть вопросы еще?» Тишина. Тогда останетесь старшие врачи групп кардиологи, педиатры и, если есть, аллерголог. Остальные могут идти и готовиться к выгрузке пассажиров. Наталья закончила, но заметила, что Тумасян нервничает. Он явно не хотел, чтобы последнее слово осталось не за ним. Так и вышло. «Минучка, коллеги!» — остановил он медиков, направившихся к выходу. «Не забывайте о режиме труда и отдыха. Нам нужно продержаться пять-десять дней». Только на шестые сутки мы начнем выписывать людей и отправлять по месту назначения. Поэтому в карты заносите всю информацию. Шаблоны опросник вам выдадут. Теперь все. Старшим групп и врачам неинфекционных специальностей остаться. Отдав все необходимые распоряжения, оставшимся медикам Наталья с Тумасяном направились в столовую. Тумасян поделился, что его помощник, старший лейтенант, сейчас заканчивает сборку лагеря. «Время затянули», — пояснил он. Потому что изначально планировку госпиталя взяли армейскую, без учета специфики инфекций Поэтому пришлось срочно все менять. Создавать дополнительные зоны для дезинфекции и чистый коридор. А поезд стоит запертый на солнцепеке, едва не прорычал Наталья. Уже три часа стоит. Томасян предпочел умолкнуть. Впрочем, сами люди начали о себе беспокоиться. Многие не выдержали и принялись выбивать стекла в вагонах, несмотря на предостережение солдат. К счастью, у командиров хватило ума не начать пальбу. Хватило направленных на окна автоматов. Увидев солдат в ОЗК и решительно направленный на окна оружия, никто не рискнул вылезать. Голоса и крики людей из вагонов перекрывались голосом из мегафона. «Граждане, успокойтесь, начинается выгрузка. С собой берите только документы, деньги, белье и предметы личной гигиены. Не пытайтесь взять алкоголь, это запрещено». Если есть медицинская документация, справки, выписки, медицинские карты, возьмите обязательно. Первыми высаживаются женщины и дети, потом пенсионеры и инвалиды. Внимательно слушайте номер выгружаемого вагона. Не допускайте паники. Вещи выносите из вагона и грузите на тележке. В случае злостного нарушения регламента есть приказ о применении оружия на поражение. Объявление записали и транслировали без перерыва. Женщины и дети выходили первыми, за ними старики, все озирались демонстрируя высшую степень испуга и замешательства. Вагон, подвергся штурму, хотя и потушили три часа назад, но он хранил в себе следы пожара, что служило подтверждением серьезности ситуации. Но те, кто оставался в вагонах, эту серьезность понимали не в полной мере. Кто-то, не дожидаясь выгрузки стариков, полез через окно. Его пытались держать, завязалась потасовка. Раздались громкие матерные выкрики, женский визг. На фоне постоянно доносящегося из громкоговорителя монотонного голоса, подсознательно ассоциирующегося с фашистскими трансляциями для партизан о необходимости сдаться, все это воспринималось еще более пугающим. Внезапно голос диктора перекрыл очереди с автомата. С крыши одного из вагонов полетела краска. Вылезшие по пояс из окон крепкие мужики убирались, а по стенам вагона потекла вода из пробитого в крыше резервуара. Люди притихли, только дети плакали. Когда дошла очередь до мужчин и женщин, выяснилось, что некоторым требуется медицинская помощь, не связанная с инфекционными заболеваниями. За три часа стояния на жаре конфликты между мужчинами превратились в неизбежность, и некоторым в драках достался изрядно. Обошлось без переломов, но лица были разбиты не менее чем у десятка человек, У некоторых имелись порезы от стекол, у двух признаки сотрясения мозга. А в это время Думченко находился на совещании в доме правительства. Он с трудом высидел до полудня, голова кружилась от усталости, аппетита не было. Он позвонил около 11 в кардиоцентр, попросил связать его с заведующим отделением неотложной кардиологии. Терпеливо ждал минут семь, наконец ответил мужской голос с легким акцентом. заведующий отделением с кем говорю?» «Это Думченко, Остап Тарасович». «Фамилия на слуху, должен отреагировать». «Очень приятно. Качарава Николай Васгенович». «Чем могу помочь, Остап Тарасович?» «Я хотел узнать, как состояние больного олейника». Похоже, что Давид Шаликашвили предупредил заведующего о визите большого начальника рано утром, потому что заведующий без запинок ответил. «Все хорошо, Остап Тарасович. Больной доставлен был своевременно». «Сейчас он спит, как вы просили. Гемодинамика стабильная. Вечером проснется, мы его покормим и будет спать дальше. У вас есть пожелания?» «Нет», – Думченко удовлетворенно улыбнулся. «Спасибо за заботу. Мы старые друзья, Николай Вазгенович, сами понимаете». «Отлично понимаю, Иван Иванович читал лекции на нашем курсе, когда я еще был студентом. Мы его бережем. Я решаю вопрос его переводом в клинику «Управ делами президента». Он сможет принести перевозку? Без проблем. Вообще мы можем его завтра выписать. Стенды работают отлично. Нет-нет, не торопитесь. Давайте мы его завтра переведем. Во сколько прислать перевозку? Как вам будет угодно. Выписной эпикрис я подготовлю к полудню. Но он может пролежать до трех. Спасибо. Я вам обязан, Николай васгенович Думченко отключил аппараты Он предложил заместительнице поработать в коллегии до 7 вечера, пока он съездит домой, хоть несколько часов подремет. Та согласилась. Постарайтесь фиксировать все случаи повышенной температуры у пассажиров, сошедших с поезда до Доно-Черкасска, включительно. Сколько уже выловили? Заместитель заглянул в записки. 33 человека. А сколько по списку? 57. Ну, еще несколько, возможно, ехали без билетов. Из штаба по маршрут поезда разосланы письма участковой полиции о необходимости выяснить обо всех, ездивших в Москву и прибывших ночью и до вечера. «Но...» — «Что оно?» — Думченко насторожился. «Из тех двадцати четырех, что в розыске, несколько человек сошли в грязях, и по описанию рыбаки. Судя по билетам, они ехали в четвертом вагоне». «Где ехал Чумной?» «Да. Их надо разыскать». «Головин уже отправил письмо в грязи, там пообещали их найти». «Прикрепите к группе розыска нашего сотрудника». «Уже!» – заместитель показал номер телефона и данные представителей Роспотребнадзора по Липецкой области. «Ну хорошо, ждем». Тумченко вспомнил слова Олейника. «Мы, как последние дураки, ждем нападения, сколько можно отступаем, словно пытаясь договориться с агрессором, а потом героически побеждаем его, списывая погибших на допустимые потери». итак во всем». Думченко направился к выходу, но его задержал заместитель Оленика Лозовик. «Остап Тарасович!» Думченко остановился. «Слушай вас, что-то случилось?» «В институт пришел запрос из Росздравнадзора. Они получили сигнал о применении нашим сотрудникам экспериментального препарата. Я звонил Евдокиму, и она сказал что действует с разрешения Оленика и вас. Я ничего об этом не знаю, и мне было очень неловко. Иван Иванович в больнице, и я не могу сейчас говорить с ним...» «А что вы скажете по этому поводу?» Думченко пожал плечами. «Ничего. Мне ничего об этом неизвестно. Наталья Викторовна сказала, будто оставляла для вас служебную записку утверждает, что вы не возражали». «Я спрошу у секретаря», — пообещал Думченко. «Видим, ее документ там. А в чем проблема?» «По этому вопросу принимает решение ее начальник, ваш директор. А он при свидетелях обещал подать необходимое предложение министру и премьеру. А те готовы были подписать». «Вы же сами это слышали». «Пока никаких разрешительных документов нет», — раздраженно ответил Лозовик. «Я надеялся, что хоть вы дали ей карт-бланш». «Что-то случилось?» «Да уж случилось», — лозавик кивнул. «Из Воронежа пришло письмо, что Наталья Викторовна без оформления документов вводила больным экспериментальный препарат». «Этого не может быть», — разозлился Думченко. «Евдокимова, эталон скрупулевности и эпидантичности». Как минимум, информированный согласие больных на добровольное участие в испытании она получала. Да что так и было. Но Росздравнадзор утверждает, что там есть один пациент. Он без сознания ничего не мог подписать. А ему она тоже вводила свое лекарство. Значит, не настолько она педантична, как вы говорите, и закон послушно Так вот, до разрешения неприятной ситуации я закрываю ее лабораторию. Это ваше право, как заместитель директора. «И нужно отозвать Евдокимову». «С какой стати?» Думченко отлично понимал Лозовика, но не мог отказать себе в удовольствии потрепать его нервишки. Евдокимов отличный эпидемиолог. Тумасян ее просил себе в помощь. Ее назначение утверждено на уровне министра. «Вы хотите поспорить с министром?» Лозовик изменился в лице. Министра он боялся больше, чем Олейника и Думченко. «Мой вам совет», — Думченко наклонился к ухлу Лозовика. Не бегите впереди паровоза. Вы лично ничем не отвечаете за сотрудницу института. А я отвечаю за представитель Роспотребнадзора, и она сейчас там находится, как сотрудник моей организации. Я считаю ее нахождение в Приморске необходимым. Теперь извините, мне осталось несколько часов на отдых, и я надеюсь их использовать. А закрыть лабораторию – ваше право. И заодно подготовьте объяснение для директора, который, как всем известно – рассчитывает на получение новой партии препарата. И когда выпьется из больницы, задаст вам вопрос, на каком основании его распоряжение было не выполнено. Придумайте пока объяснение поубедительнее. Впрочем, я не намерен вмешиваться в ваши дела, только советую, как старший товарищ, не спешите с решениями. Лазовик помрачнел и оставил Думченко в покое. Тот вышел к лифтовому холлу и думал только об одном. Успел Иван отправить курьера с пакетом в приемное правительство или нет? И где этот пакет сейчас? К сожалению, в этой организации у него не было никого, чтобы приделать ноги бумаги. Волновать олейника сейчас не надо. У нас есть еще 3-4 дня. Есть. Для сердца олейника эти дни покоя очень важны. Все не так важно, как жизнь и покой старого друга. А с другой стороны... Евдокимова умница и бесценный сотрудник. Подставить ее означало подставить Ивана. Это чертов цикл сульфон. Но их можно понять и нельзя понимать. Нельзя приносить институт и репутацию академиков жертву научному азарту и нарушать порядок и закон. Даже ради спасения полутора тысяч людей. Нельзя порядок превращать в хаос. Ладно, пусть пока все идет как идет. У Натальи есть запас препарата, еще человек на 70. Для ее диссертации этого хватит. Главное не пороть горячки. Не суетиться, не паниковать. Спустившись и сев в служебный автомобиль, Думченко приказал водителю ехать на Ватковский, контору. Он хотел получить сводки, приходящие из регионов. Связаться с шеловской спросить, какая бдительная сволочь стукнула в Росздравнадзор. Конечно, глава Роспотребнадзора не собирался именно так спрашивать, но имел в виду именно это. Евдокимов не подарок, врагов заводит быстрее, чем друзей. И те не применут воспользоваться любой возможностью, чтобы отомстить. Что сделает Росздравнадзор, получив сообщение о несанкционированном применении экспериментального препарата? Проверит факты постарается заручиться показаниями свидетелей. А потом? Начнет переписку с министерством? Как вариант. Нет, они поспешат поднять волну, а значит... Проверять и терять время на подбор свидетелей не станут. Если у них не будет данных о разрешении, то именно от меня потребуют наложить санкции на НИИ Чумы и лабораторию, подумал Думченко. И это лучше всего. Я начну переписку, потянем время. Тогда будет тайм-аут. Иван придет в себя, ситуация с Чумой будет уже полностью под контролем. Нам нужно всего-то 5-7 дней. Сегодня среда. Болезнь гуляет по стране четвертые сутки, если считать от воскресенья. Если удастся локализовать всех, кто мог иметь прямой контакт с заболевшими, то мы остановим распространение. Но нет данных, как заразился этот парень из поезда. И пока мы не знаем, от кого опасность сохраняется. Добравшись до кабинета, Думченко дозвонился в Воронеж с Шиловской. Та доложил что обстановка в городе под контролем, новых зараженных нет, а среди контактных Клиника проявилась у 12 медработников скорой и приемного отделения. Если за сутки не появятся новый то можно будет снять блокаду с города. Она сообщила, что ждет документы на больного в БСМП. Думченко не мог решиться заставить себя спросить о сообщении в Росздравнадзор. Шиловская закончил доклад и ждала резолюции. Думченко сделал небольшую паузу и спросил. Людмила Сергеевна. Мне передали, что в Росздравнадзор пришло какое-то письмо из Воронежа. Вам известно что-нибудь об этом?» Шиловская помолчала, и Думченко понял, что ей понятно, о чем речь. Затем собеседница решила уклониться от прямого ответа. «Я выясню, Остап Тарасович, и доложу вам. Допускаю, что после визита вашей сотрудницы в отделении подобное письмо могло иметь место. Детали я пока не посвящена. Подождите до вечера, я вам позвоню». «Хорошо», — ответил Думченко. «Жду вашего доклада после семи вечера!» Он положил трубку. После двух суток напряженной работы и краткого сна на диванчике в кабинете он ощущал грязь на коже и запах из-под мышек. Хотелось принять душ и хоть три-четыре часа поспать в тишине на чистой простыне. Часы показали 14.00. Думченко поднялся из кресла и тут зазвонил телефон. «Взять?» «Надо. Сейчас любой звонок может быть очень важным. Снял трубку». Я слушаю, Думченко. Остап Тарасович. В трубке раздался женский голос, весьма приятный. Меня зовут Судаева Вероника Михайловна. Я старший следователь прокуратуры. Очень приятно, Вероника Михайловна. Думченко подтянул к себе кресло и сел. Чем могу помочь? К нам поступило заявление с требованием проверки законности действий врача Евдокимовой. В нем сообщается, что она без разрешения вашей организации и Росздравнадзора применяет неразрешенный к испытаниям на людях лекарственный препарат. Я дала запрос в фармкомитет, и оттуда получил ответ, что препарата, указанного в заявлении, нет в реестре разрешенных лекарственных средств. Как вы понимаете, Остап Тарасович, это статья. Также я навела справки, что врач-эпидемиолог Евдокимова числится в двух организациях, как специалист Роспотребнадзора и заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии НИИЧУМЫ. Что вам известно об этом? Простите, Вероника Михайловна, о чем? О применении Евдокимова еще не допущено у лекарства. Ничего, я не получал от нее никаких отчетов. А о препарате вы что-нибудь знаете? В целом да, препарат в разработке. Идут испытания на животных. Что вы хотите от меня? Мне нужно взять объяснение с Евдокимовой. Она в командировке. Как только вернется, я передам ей о вашей просьбе. И скажу ей, чтобы явилась в прокуратуру. Когда она вернется? Надеюсь, что дней через десять, если не будет осложнений. Я не могу ждать, Остап Тарасович, если в ближайшие сутки подтвердится факт применения ею неразрешенного препарата, я потребую в прокуратуре возбуждения дела и выпишу постановление на ее арест. Прошу вас связаться с ней убедить приехать как можно быстрее, тем самым не усугублять своего преступления. Я могу ручаться, Вероника Михайловна, что Наталья Викторовна законопослушна, и все, что она делает, только с разрешения своего начальства, то есть с разрешения директора НИИ Чумы. Я пыталась связаться с Олеником, но не могла. Нашла только его заму но он не слышал ничего о разрешении. — Не слышал? Не означает, что разрешение не существует. Думченко старался говорить спокойно, хотя у него заломило затылок и темные пятна поплыли перед глазами. Как минимум 10 человек могут подтвердить, что премьер-министр и министр здравоохранения обещали академику подписать его докладное разрешение применения экспериментального препарата. Пока я этого документа не увижу, дело не остановить. Прокуратура дала запросы независимым экспертам о действительной необходимости и обоснованности использования на людях непроверенного опытного лекарства. И в интересах Евдокимовой как можно скорее появиться в моем кабинете и дать объяснение. Я рекомендую вам отозвать ее из командировки. Извините, Вероника Михайловна, но обстоятельства пока складываются так, что я не могу отозвать ее. И объяснить вам причины этого тоже не могу». «Если вам удастся по своим каналам выяснить, чем сейчас занята Евдокимова, то, может быть, вы поймете, как важна ее работа». Думченко положил трубку, потер затылок. «Давление подскочило. Капотенчикову принять нужно», — подумал он. Выйдя в приемную, он поинтересовался у секретарши. «Марина, у вас капотен есть?» каптоприл по двадцать пять. Дайте две. Они много, я по пополовинку пью», — удивилась секретарша. «Сравнила свою комплекцию мою». «Давай пятьдесят миллиграммов, говорю. У меня сейчас давление точно под двести». Секретарша выдавил две таблетки протянул на ладони вместе со стаканом воды из кулера. «Так, я уехал домой. Сплю до шести, потом поеду в Совмин на коллегию». Головин появлялся. Утром был, оставил списки найденных контактных. «Марин, попроси его связаться со мной после шести. Я сейчас умру, если не посплю». К 16 часам в Приморске закончилась выгрузка и сортировка пассажиров зараженного поезда. Больных сразу уводили и уносили в отдельный надувной ангар. Людей проводили через длинный навес с ширмами, где на них заводили карты, забирали документы, мобильные телефоны, ценности, деньги, все упаковывали в пластиковые пакеты. По инструкции всех следовало переодеть, но нужное количество пижам не успели доставить, поэтому решили провести переодевание позже, уже по секторам. Люди двигались как по коридору, по сторонам стояли солдаты ОЗК, держа под прицелом спускающихся из вагонов. За стеклами изолирующих противогазов было не видно глаз, но можно было понять, каково бойцам под палящими лучами южного солнца. Наталья распределила участки отделения между врачами и по мере заполнения палаток начался сбор информации по контактам между пассажирами. В основной ангар, где расположился штаб, руководство госпиталя, офисный центр, картотека, лаборатории и склад медикаментов, потянула толпа молодых следователей, которым велели начать опрос свидетелей перестрелки в поезде. Тумасян попросил не торопиться, костюмов противочумных на всех не хватает. Его буквально рвали на части, одолевая организационными вопросами. Запаздывала организация пищеблоков. Наконец решили в каждом отделении разместить свою полевую кухню. Это уменьшало объем перемещений между чистой зоной и карантинными участками. Непрерывно работала система оповещения, уговаривая людей сохранять спокойствие, и выполнять требования врачей, набраться терпения понимать, что до окончательного разъяснения ситуации с болезнью потребуется около трех суток, после чего все незаболевшие будут возвращены к месту назначения. Для вызова врача в каждой палатке была установлена кнопка. Наталья видела, что страх пропитал толпу. Она... Вызвала по рации Тумасяна и сообщил что очень нужны психологи, человек десять. Также надо уделить внимание детям. В ангаре, где разместилось детское отделение, стоял непрерывный рев. Как только замолкал один, кто-то в другом краю огромного помещения заводил шарманг, типа «Пить хочу» или «Мне жарко», «Где моя игрушка?» У Натальи на поясе включилась рация. «Наталья Викторовна, подойдите к поезду, первый вагон», раздал свой эфире мужской голос, «Сразу за локомотивом». Евдокимова в кварце рванула, как спринтер на короткой дистанции, опасаясь, что там еще один очаг температурящих. Ее встретил военный УЗК и противогазе. «Тут у нас ситуация», — доложил он. «Рассказывайте только, пожалуйста, без солдафонских присказок», — офицер усмехнулся за стеклом противогаза и сказал. «Первый вагон был отгорожен от остального поезда, его полностью выкупили артисты цирка. Там, скорее всего, никто вообще не заражен». «Это не имеет значения», — Наталья покачала головой за блистером шлема. «Всех выгружать на обследование по общим правилам. Мы не можем так рисковать». Но через миг ее серьезность сменилась невольной улыбкой. Офицер оглянулся и увидел, что циркачей уже высаживают из вагона. В первый миг могло показаться, что это дети, но на самом деле это были лилипуты. Человек тридцать. Один бегом направился к Наталье, забавно перебирая кривыми ногами». Он был сантиметров на тридцать ниже Натали. «Вы тут главные?» — поинтересовался он писклявым голосом. «Мне сказали, придет женщина». «Да», — ответила наталья сдерживая улыбку. «Мы ехали в Анапа, оттуда в Керчь. У нас... у нас чёс по Крыму, ведь Крым наш». «А вы кто?» «Простите, меня зовут Михаил Афанасьев, я художественный руководитель цирковой труппы, а моя жена — директор. Вы понимаете, у нас договор, а сроки нарушаются». «Нам выставят неустойку. трупа понесет огромные убытки. Как нам быть?» «Мы ни с кем не контактировали. Только трое наших ребят, акробаты, отправились на помощь в четвертый вагон. Но они не успели вернуться». «Их уже высадили, отправленные в первую зону», — подтвердил офицер. «Михаил, это все неважно», — как можно спокойнее, — пояснила Наталья. «Как вы понимаете, ситуация нештатная. Мы не станем задерживать никого, как только разберемся с заболевшими». «На все потребуется три-четыре дня. Отпустить вас сейчас я не имею права. Весь поезд считается зараженным». «Я могу идти?» спросил офицер. «Да, ступайте, спасибо». Наталья кивнула за блистер у шлема. «О боже, мы пропали!» запречитал Михаил. «У нас первое вступление, завтра в Анапе, что нам делать?» «Сейчас вас разместят, к вам прибудет врач. Поймите, у нас и без вас забот хватает, дети хотя бы. Я не представляю, как решить многие из этих проблем». «Дети?» – переспросил Михаил. «Какие дети?» «Сто пятьдесят детей с матерями из поезда. Их изолировали в ангаре, это необходимо. Но вы представляете, как им страшно? Они плачут, сами себе нагнетают обстановку. У меня от этого голова кругом, и среди них могут быть зараженные. Погодите, но у нас детский цирк. Веселые номера, дрессированные собачки, обезьянка, попугаи, фокусы, акробаты. Мы можем выступить. Детям будет весело, не так страшно». У нас и коверные есть, и акробаты. Вы сами не понимаете, что говорите, остановила его Наталья. Ваш вагон был закрыт. Если ваши люди не ходили по вагонам, то вероятность 90%, что вы вообще не заражены. Мы не можем вас отпустить, мы обязаны вас проверить, но по факту вы все, скорее всего, здоровы. А вы предлагаете организовать цирковое шоу в условно зараженном ангаре. К тому же обезьян туда нельзя, может только птиц и собак. «Что?» — Михаил отошел на шаг и пристально глянул через стекла шлема в глаза Натальи. Она осеклась, поняла, что сболтнула лишнего. «Ведь собаки и птицы не болеют чумой». «Понятно», — побледнев, произнес Михаил. «Можно, знать только собачек». «Никого нельзя», — отрезала Наталья. «Для вас это неоправданный риск. И раз вы поняли, о какой болезни идет речь, попрошу вас не распространяться и не сеять панику. Не будет никакой паники, но мы...» «Будем работать. Там дети. Вы сами сказали, что там полторы сотни больных детей. Мы не можем их бросить, даже если это опасно. Я скажу, что речь идет об очень опасной болезни, но называть не буду. И еще мои люди ходили в вагон-ресторан. Я не дам гарантии, что не ходили. Как я могу называть эту болезнь?» «Атипичная пневмония», — на автомате ответил Наталья и снова осеклась. «Да, опасная типичная пневмония. Соберу только добровольцев. Собачек можно, обезьян нельзя» я бы вам не рекомендовала наталья задумалась снова представил плачущих в ангаре детей и добавила но ну и запрещать не стану формально все должны пробыть в карантине положенные дни хорошо ответил михаил направился к вагону и взялся обсуждать ситуацию с коллегами маленькие человечки мужчины и женщины слушали его внимательно и серьезно через несколько минут он вернулся и твердым голосом произнес мы все работаем всей трупой никто не отказался Погодите, надо согласовать. Наталья нажала тангенту радиостанции. леон Бенович, здесь Евдокимова. Я нашла психологов для детского отделения, артисты цирка. выделить им сцену для выступления с животными. Принял. А что за животные? Собаки. А, это нормально. Но вообще-то ангар условно зараженный. Они из какого вагона? Из первого, не стал врать Наталья. Так они же, согласно записям, «Были закрыты. Ваши циркачи, вероятно, чистые». «Не, тогда не надо. Это ж заразу разносить». Михаил слышал эфир, его почти детское лицо выражало все большую досаду. Наконец, уже почти отчаявшись он показал Наталье три пальца и потом двумя изобразил хождение. Она сразу поняла, что он хочет сказать. И это был единственный шанс убедить Тумасяна. «Левон Рубенович, они не чистые». Когда в поезде была заварушка, они покидали первый вагон, чтобы выяснить, что за выстрелы. И руководитель трупы говорит, что его люди ходили по вагонам, как минимум в вагон-ресторан. «Я понял. Тогда не смею возражать. Под вашу ответственность. Конец связи!» Наталья глянула на Михаила. «Спасибо!» — от души поблагодарил он. «Грех на душу взяла!» — неохотно сообщила Наталья. «Ненавижу лукавить!» «Это не грех!» — спокойно ответил Михаил. «Все по-честному!» «Ладно, тогда реквизит берите самый простой, что не жалко». «Сожгут». «Да, инструкция. Взять можно только собак. Если у вас обезьяны, оставьте в вагоне». «Сожжете тоже?» Наталья рассердился «Не говорите глупостей. Просто они посидят в отдельной клетке. Обезьяны, как все приматы, в группе риска. К вам подойдут мои люди, дадите рекомендации по питанию обезьяны». Михаил побежал к вагону. Оттуда донес его голос. «Дети мои, мы работаем, я договорился». С собой только костюмы, грим и легкий реквизит. Дети ждут. С собой можно взять птиц и собак. А Мими, я ее не оставлю. Я вас умоляю, Мими будет ждать тут, ее нельзя. Миша, договорись, я без Мими шагу не сделаю. Ляля, успокойся. Если ты не пойдешь, Мими пристрелят. Если пойдешь, ее будут кормить, я договорился. Боже мой, где они возьмут питание, у нее же гастрит. Ляля, -ля, кругом одни врачи и солдаты мне обещали. Ты такой доверчивый, Миша. Я ей верю. Она, как мы, немножечко выше. Я ей верю. Миша, я уже в костюме. Пойдем, так? Выходим, выходим. Вещи все оставить здесь. Берите грим, легкие реквизиты, личные вещи, документы. Что унесете в руках? Повторял Михаил, хлопая в ладоши маленькими ручонками. Лилипуты, как горох, посыпались из вагона. «Всем на постах!» сообщил голос в эфире. Метеорологи объявили к ноти штормовое предупреждение до шести баллов. «Здесь Евдокимова. Сколько у нас времени?» «Часов пять. Может, чуть больше». «Уложимся. Начинайте кормить размещенных всю документацию в первый ангар. К детскому ангару идут циркачи. Обеспечьте им коридор». Лейтенант Марков принял. Мы слышали, что идут добровольцы. Циркачи направились в сторону детского ангара. И это было самое необычное шествие. Солдаты опускали автоматы, и непонятно было, что там творилось за стеклами противогазов. Смеялись, плакали. Кто-то выдохнул в рации. «Вот это картинка! Жаль, снимать нечем!» «Отставить болтовню в эфире!» — оборвала его Наталья. «Это отважные люди! Давайте с уважением к ним относиться! Их вакцинировать первыми!» «Знали бы ситуацию, взяли бы на караул!» — подумала она. «Но не всем все дано знать!»